Еще доктор Райхард признался, что нередко переворачивает страницы книги совершенно машинально. Перед глазами у него стоят не черные типографские строки, но серый бетон тюремного двора, виселица с покачивающейся на ветру петлей, которая за 3-5 минут превратит здорового сильного мужчину в отвратительный кусок м е р т в е ч и н ы Но еще ужаснее такого конца, к которому доктор Райхард, по его твердому убеждению, неумолимо приближался с каждым д н ё м еще ужаснее была мысль о семье. Квангель узнал, что у Райхарда втрое детей, два мальчика и девочка, самому старшему одиннадцать, младшему только четыре годика. И Райхарда часто терзал страх, жуткий, панический страх, что убийством отца гонители не ограничатся.